Глава тринадцатая. «Не пейте сырой воды!» Стасик быстренько умял все, что принесла принцесса, и снова полез под кровать. «Слушай, Ачи! сказал он. «Тут такая пыль! У тебя под кроватью когда-нибудь подметают?» «Кто же знал, что ты там ночевать будешь?» — оправдывалась принцесса, надевая пижаму. «Не придирайся, зато уютно!» И вообще не мешай, и я уже засыпаю. Умаявшаяся за день принцесса действительно сразу заснула, а Стасик все вертелся под кроватью. На голодный желудок он там свободно помещался, а, наевшись, помещаться перестал. «Эх, зря я столько колбасы съел!» — думал Стасик. «Как бы мне пузо пристроить? А лапы уже проще!» Нет, не помещается. Колбаса в животе сплющивается и бурчит. Стасик вылез из-под кровати. — Посплю тут на коврике, — решил он. — А вось никто не войдет. — А если войдет, притворюсь, что я комнатная собачка. Болонка. Аф-аф. И только он закрыл глаза, как кто-то строго сказал. — Проснись немедленно, тебе грозит опасность. Стасик тут же открыл глаза. Перед ним маячило синее расплывчатое пятно света с глазами. Стасик уже видел его в башне и решил, что это такое оригинальное бра. «Твой друг с тремя головами сказал, что ты объелся», — сказала привидение. «Потапов?» — изумился Стасик. «О, дает. Откуда он знает?» «Да чего же умный!» — Твой друг сказал, что ты должен выпить два литра воды и засунуть два пальца, — продолжило привидение, — по одному пальцу на литр. — Куда засунуть? — спросил Стасик. — Не знаю. Наверное, в воду замялось привидение. — Я не очень поняла эту часть его поручения. У вас, драконов, физиология совсем не такая, как у нас. — Так ты еще и призрак? — удивился Стасик. — У Потапова вот такие странные знакомые. — Ладно, Потапов плохого не присоветует. Где тут вода? Стасик обвел глазами комнату. Воды не было. — Слушай, парень, где у вас ванная? — спросил он у привидения. — Водпровод какой-нибудь. — Не изобрели еще? — сказала привидение. «Во дворе есть колодец, и в кухне есть бочка с водой для хозяйственных нужд. Наверное, еще где-нибудь есть питьевая вода, но я не знаю, я не пьющий». Стасик вздохнул. «Ужасно, не хотелось отправляться ночью в темный сад на поиски колодца, но ничего не поделаешь». Он встал с коврика и... И тут дверь отворилась, и вошла горничная в ночной рубашке со свечкой в руке. — Вы звали, ваше высочество? — спросила она, зевая. Я услышала голоса, и... Ах! Это она увидела Стасика. — О, местная жительница! — обрадовался Стасик. — Девушка, где у вас тут вода? Два литра. Горничная попятилась и бросилась бежать с криками «На помощь! Стража!» «Зачем помощь?» — не понял Стасик. «Она что, два литра без помощи не донесет?» «Быстро прячься!» — зашипело привидение. «Сейчас здесь будет стража! Она сначала тебя зарубит, а потом разбираться будет!» Перепуганный Стасик мигом оказался под кроватью и вовремя. В дверь уже входили двое стражников с факелами и алебардами. Из-за их спин выглядывала бледная горничная. — Такой огромный мужик, весь зеленый! — рассказывала горничная. — Мертвец, что ли? — уточнил первый стражник. — Раз зеленый. — Не знаю, я в темноте не разглядела. Толстый и лицо зверское. Стасик под кроватью обиделся. Его еще никто так не обзывал. — А вы как вообще в темноте что-то увидели? — недоверчиво спросил второй стражник. — Померещилось поди. Нет, — Нет-нет, — сказала горничная. — Сначала я услышала голоса. Один угрожал, говорил «опасность, опасность». Второй что-то лепетал. Я думала, это принцесса меня зовет. Стражник осветил кровать. Принцесса спала, ее не разбудили ни вопли, ни свет факелов. «Принцесса спит», — констатировал первый стражник. «А за напрасный вызов знаете, что бывает?» «Да говорю же, он здесь был!» Чуть не плача клялась горничная. «Я хорошо видела, у меня свеча была в руке, и вон там в углу что-то светилось. Ага, вон оно и сейчас там светится!» И горничная указала на привидение. Привидение вежливо раскланилось. «Ну и что?» — спросил второй стражник. «Это обычное привидение. А где убийца?» «Он увидел меня и сразу набросился», — увлеченно рассказывала горничная. «Угрожал утопить в двух литрах воды и...» «Вы в двух литрах не поместитесь», — перебил первый стражник, обозревая горничную. «Торчать будете вот этим местом и вот этим». «Ага!» — не слушала его горничная и указала на колбасную кожуру и огрызки яблок, лежащие на ковре. «Это убийца уронил! Это улики!» «Какие улики?» — пожал плечами второй стражник. «Принцесса проголодалась и пожевала перед сном всякие вкусности. У нее растущий организм, она должна много есть». Стражник повернулся к выходу, но настырная горничная не сдавалась. Она потрясла принцессу за плечо и спросила. «Ваше высочество, на вас напали?» «Что?» — подскочила очумелая сосна принцесса. «Кто? Напали?» «Вот видите!» — удовлетворенно заметила горничная. «Принцесса подтверждает, что на нее напали. Спасите!» «Спасите!» — подхватила принцесса, а потом спросила, протирая глаза. «А кто на меня напал?» «А, горничная!» «Откуда я знаю?» — возмутилась горничная. «На вас напали, вам виднее? Чуть что, сразу горничная!» «Ваше высочество, горничная утверждает, что увидела возле вашей постели толстого зеленого мужчину со зверским выражением лица», — сказал первый стражник. «Вы его тоже видели?» «Ой!» — перепугалась Элька. «Зеленого? Нет, я спала». «Какой ужас!» «А на что вы намекаете?» «Это клевета!» «Он хотел вас убить!» — объяснила горничная, но отвлекся на колбасу, а тут и я подоспела. «Спасибо!» — сказала Элька. «Вы спасли мне жизнь, а колбасе не успели». «Теперь до свидания, я спать хочу!» И легла обратно. Стражники переглянулись, подхватили под руки горничную и поволокли из спальни. «Утащите ее подальше!» — сонным голосом сказала Элька. «Чтобы не будила! Зеленые мужчины ей мерещится. Ой!» Она села на кровати, пораженная неожиданной мыслью. «Стасик», — позвала она, — «а что, если это твой враг приходил за тобой? Теперь у нас есть его словесный портрет — толстый зеленый мужчина со зверским выражением лица. Завтра поищем среди обитателей замка, с такими приметами не скроешься. Стасик, ты слышишь?» Но Стасик не слышал. От всех треволнений... Он как-то сразу устал и отключился. Принцесса проверила, там ли он, и тоже легла. Через две минуты в комнате раздавалось дружное посапывание. Только привидение летало по спальне и переживало, что Стасик не выпил два литра воды, как велел Потапов.